Событие 35. Иван Пырьев, стрелец полка Афанасия Левшина, лежал без сил на лавке в своём новом дому и стонал. Сегодня был кросс. Так княжич называет это издевательство над людьми. Они в зимней одежде и с тяжеленным мушкетом за спиной пробежали 10 верст. Если бы с ними не бежал в первых рядах сам Пётр Дмитриевич, то стрельцы не выдержали бы и остановились на отдых. Но княжич бежал впереди и задавал скорость. Приходилось стиснуть зубы и терпеть. Добежали. Только чуть отдышались, как Пётр погнал их на следующую пытку. Перекладина называется. И нужно было на той перекладине подтянуться 100 раз. Не за один подход, конечно, кто за сколько сможет. Сам княжич одолел за 4 раза. Некоторые из-за 20 подходов еле сладили. На этом тренировка закончилась, и стрельцы, еле живые, разбрелись по домам. Ничего, сейчас Иван отлежится немного и пойдёт баню топить. Сегодня суббота, а значит, в бане нужно попариться обязательно. Завтра в церковь, а потом общий сход всех жителей Пурецкой волости. Княжич уже второй раз это вече собирает. На первом Он обещал, что все крестьяне скоро будут богатыми, а жонки их будут в золотых серьгах щеголять. И что же, на одной Иван уже в церкви видел золотые серёжки, да такие, что и кнеги не в пору носить. Чудной всё же отрок этот Пётр Дмитриевич. Иван сейчас с лютой ненавистью вспоминал боярина Котловского, почему указу его подредили отравить княжича. Вот вернётся Пырьев в Москву. И, как любит говорить пожарский, котловскому с его прихостями мало не покажется. Покажется о спеду в самый раз. уж он Иван об этом позаботится. Сейчас, по истечении почти 3 месяцев с их выезда из Москвы, Иван отчётливо понимал, что воины из двух десятков стрелцов были как из дерьма пуля. Вот ещё одна шуточка княжья. Наверное, он сейчас один справился бы в лесу С двумя десятками таких горье-воинов. Тренировки были каждый день. Они рубились под руководством ляха пана Янака на саблях. Они стреляли по мишеням из мушкетов и пищалей. Но не только на меткость с мушкетами были тренировки. Они ещё учились и быстро заряжать. Самая интересная тренировка это конвейер. Сея название тоже пожарский придумал. Один стрелец прицеливался и стрелял из мушкета. О двое в это время заряжали. Получалась скорострельность такая, что попри против десятка таких конвейеров сотня стрелцов, и ни один не добежит до стреляющих. Все полягут. А ещё не учились кидать ножи. Ножи Княжич заказал у кузнецов в Нижнем Новгороде особые. Лезвие было тяжёлое и толстое, а рукоять наоборот лёгкая. Летели эти ножи в цель замечательно и обязательно впивались в мишень. Были упражнения на скорость бросания и на дальность, и на меткость. Лучшим был пока он, Иван Пырьев. Он бросал в цель до 20 ножей за 50 ударов сердца. Дать ему сотню таких ножей, и ни один ворок не подойдёт к нему ближе, чем на 10 шагов. Все отправятся в преисподнюю одноглазыми. Были у стрелцов и упражнения с арбалетами. А ещё бег ежедневный и подтягивания эти На прошлой же неделе начались и новые упражнения. Их учили захватывать крепостные стены. Построили на опушке у леса забор трёхсаженный и выдали всем кошки. Это тройные крюки такие, с привязанной к ним верёвкой. Закидываешь ту кошку на забор, она цепляется там крюком и забираешься по ней на самый верх. Пока получилось не очень. Тяжело по тонкой верёвке карабкаться на такую высотуру. Хоть на веревке той и навязаны узлы. Проводил с ними княжич и тренировки по бою с применением казачьих ухваток. До мастерства Петра Дмитриевича им всем было еще ой как далеко, но ведь еще и трех месяцев не прошло. Что же будет, когда они год проучатся? Кто-то из более опытных стрельцов, кому доводилось пересекаться в стычках с ляхами, сказал, что если бы всех стрельцов учили так, как их учит воевать княжич, Толяхов не то что на Руси, но и в речи посполитой бы не было. Не так давно Иван поинтересовался у пана Яныка, что тут думает об этих словах. Лях лишь криво усмехнулся и сказал странные слова. Иван тогда не понял и только сейчас догадался. Лях сказал, что нет больше речи посполитой. Они там думают, что есть, а её уже нету. Вот сейчас и дошло до Ивана. что понимает лях, зачем их готовят. С ляхами воевать. Нет, 20 стрельцов армию в 10 тысяч ляхов не одолеют. Только эти 20 стрельцов могут обучить каждый по сотне, скажем. И тогда 2000 таких воинов разнесут любое войско в кровавые ошметки и ни одного своего стрельца при этом не потеряют. Нет больше речи посполитой. Прав, пан Янок. Иван кряхтя, как старый дед, поднялся с лавки и пошёл топить баню. Завтра будет Михайлов день. Завтра нельзя будет ни топором работать, ни ножом резать ничего, чтобы архистратиг Михаил не обиделся. Крестьяне завтра будут ублажать дворового. Нужно Ивану поставить младшему брату домового ужин в хлеву. Вон какой двор богатый. Не дай бог, дворовой обидится и уйдёт. А вместо него злой придёт. Такой справный двор беречь надо.